Глава десятая. Когда они скрылись в полях, я приказал поменять все циновки, так как после пребывания на них в военных меня вдруг стали покусывать вши. Поэтому ещё и полностью вымывшись, а также побрившись с помощью слуг, я снова лёг на чистое, продолжая ничего не делать и лениться дальше. Примерно через пару часов мужские голоса стали перемежаться стуками о дерево, и я не выдержал, выглянул из любопытства из шатра. На расчищенной полянке Уже стояли мишени, и два воина стреляли из луков. Остальные же, вооружённые щитами и длинными тростниковыми стеблями вместо копий, нападали на одного из военачальников, вооружённого ровно также. Измученная скука и скукая душа не выдержала подобного зрелища. И я вышел из жилища, направляясь к ним. Увидев меня тренировки они тут же прекратили и низко поклонились. Царь, хорошо ли Менхиперра владело оружием, поинтересовался я у них. Я не повреджу его тело, если попробую позаниматься с вами. Они тут же обрадовались и заверили, что телу царя ничего не будет, поскольку Минхипера отлично владел луком. Прекрасно был обучен бою как с копьём, так и с топориком с хапешем, не говоря уже про управление колесницей, на которой ездил с малых лет. Я, вспомнив, как тело само выстреливало тогда из лука, протянул руку к самому толстому и тяжёлому, который был у воинов. "Можен попробовать". Мне тут же его вручили. Дали стрелу, и, не зная, что я уже стрелял, стали показывать, как правильно брать оружие и натягивать тетиву. А у вас в мире мёртвых нет луков? осторожно поинтересовался один из молодых возничих. Было видно, как его распирает от любопытства и желания пообщаться с богом. У простых людей есть, конечно, а боги давно перешли на жезлы, которые стреляют громом и молнией, убивающими на большом расстоянии. Как мог попытался я им объяснить про огнестрельное оружие. Глаза египтяна округлились. О, я видел однажды, как молния ударила в человека и убила его на повал, скрикнул один из них. Видимо, не следовал заветом предков или не приносил жертв богам, я пожал плечами. Редко, когда мы вмешиваемся в ход истории вашего мира. Этот человек, видимо, был исключением, думаю, что даже плохим. Да, конченый был мошенник и плут, не отдал мне долг, подтвердил военный, и все с уважением во взглядах посмотрели на меня. Этот лук был чуть тоже того, из которого я стрелял в прошлый раз. Поэтому я принял стрелу, протянутую одним из юношей, и также в одно движение прицелился и выстрелил. Тут Мосточно был хорошим лучником, поскольку тело всё делало автоматически. Я прикладывал минимум усилий для этого. Только в этот раз я был умнее и позаимствовал кольцо лучника у одного из военных. Он сразу мне его принёс в удар, а я не стал обижать и принял его с благодарностью. Мима С сожалением вздохнул рядом парень, не увидев стрелы в мишени. Нет, я попал. Я показал рукой в поле. Заяц на ужин. Что за рястрелы переводить, ломая их о мишени? На меня посмотрели недоверчиво, отправили одного из самых молодых посмотреть. И когда он вернулся, держа тушку мёртвого зайца, которому стрела вошла в один глаз и вышла через второй, пробив мозг, отвисших челюсти было столько, что я почувствовал себя неудобно. Признаться в том, что действительно промазал, я не мог. А в зайца попал по чистой случайности, и то только потому, что дунул порыв ветра во время моего выстрела. Пикассой сам поднял голову ровно в тот момент, когда в него ударила стрела. Мои заслуги в этом было ровно ноль, но признать это было выше моих сил, тем более что все военные были в лёгком шоке от произошедшего. Сделав лицо кирпичом, будто такое каждый день по 3 раза делаю, я вернул лук владельцу. "Хочу, чтобы вы научили меня стрельбе", попросил я их. Мне кажется, это занятие для настоящих мужчин. Все кругом тут же заверили, что да, так оно и есть, и, конечно, они сделают всё, что в их силах, чтобы мне помочь. Дальше меня заинтересовало их оружие, которое они вытащили из запломбированных сумок, не повредив печати, а распоров шов с обратной стороны. Когда я, нахмурившись, спросил об этом, они со смехом мне показали, что печати стражи целые. Хмыкнув, я не стал акцентировать больше на этом своё внимание, переведя его на само оружие. Хапеш, полутопор-полумеч с толстым обухом и изогнутым лезвием, оказался очень тяжёл даже для тренированной руки Тутмоса. "Почему такой тяжёлый?" изумился я, пару раз им взмахнув. "Меч, из которого он сделан, не синайское, а местное," с сожалением ответил хозяин оружия. "Тем не менее, с любовью смотря на своё оружие в моих руках. Из того металла можно сделать легче, и главное отковывать после каждого боя заново не нужно. Немного выровнял, заточил и снова в бой." Хочешь сказать, такая толщина оружия только из-за качества меди? Меня всегда при рассказах Маши интересовало, зачем предки делали такое толстое, неудобное и тяжёлое оружие. И только здесь я наконец получил ответ на свой вопрос. Предки не были идиотами, они подстраивались под тот материал, который имели. Да, мой царь, если сделать тоньше, хапёш просто погнётся при ударе, кивнул он. Хм, да. Я вернул ему оружие, взяв в руки топорик. Просто деревянная палка, к которой верёвкой прикреплено было металлическое лезвие. О, тут цвет отличается от того. Увидел я разницу. "У тебя верный глаз, старь", улыбнулся владелец. "Да, всё верно. Этот как раз из стенайской меди. Это получается, у тебя уже бронза, а не медь?" переспросил я, когда немного пораспрашивал, чем они между собой отличаются. Про сплавы военные ничего не знали. О просто называли Синайской медью то, что в небольших количествах приходило к ним с торговлей с Восточным Речену. Я второй раз слышал данный топоним и, решив узнать, где это, примерно понял, что восточнее дельты Нила, там, где хозяйничают кочевники из Финеху, входящие к тому же в перечень девяти луков. Похоже, сегодня был день получения новой информации, поэтому я сразу переспросил, что это означает. Мне спокойно и обстоятельно стали рассказывать Оп извечных врагах верхнего и нижнего Египта, живущих на западе, востоке, севере и юге, которые с завидной периодичностью покушаются на богатства их страны. Все названия племён было запомнить нереально, а поскольку они к тому же постоянно менялись, было принято всех внешних врагов называть просто девятью луками, вне зависимости от областей, откуда они появляются. Меня тут же потянуло в географию, и до самого ужина я выпытывал у военных всё об окружающем нас мире. А также в соседях. Многого они понятное дело не знали, особенно о народах, живущих в дельте и на Синае. А вот про Нубию и её жителей говорили больше, поскольку постоянно с ними сталкивались в карательных походах. Те любили при любом волнении в Египте поднимать восстания и не платить дань. Собственно говоря, прямо сейчас войска Египта этим и занимались, отправившись за первый порог Нила приводить в чувство городоначальников, которые решили собрать вокруг себя армии ещё трёх других городов. и жить, как и прежде, до появления там деда нынешнего Тутмоса III самостоятельно. В общем, к ужину, который мы также провели совместно, наши отношения с прибывшими военными стали чуть свободнее, так что они пообещали завтра показать, как управляются и используются в бою колесницы. На этом мы расстались, разойдясь по своим шатрам. Утро снова началось с криков. Солнце сразу исчез. Поднявшись, я недовольно высунул голову из шатра. смотря, кто там орёт. Оказалось, что вернулся Рихмер с группой истаробов, которые все были темнокожими мужчинами небольшого роста с крайне злыми лицами. Что, впрочем, и не удивительно, поскольку почти все были ранены, а у многих виднелись гниющие открытые раны на теле. Как ещё дошли до поместья в таком состоянии, было непонятно. Ты кого привёл? изумился я, когда их усадили прямо на земле. Арихмер подошёл ко мне и радостно доложил: что купил всех, на кого хватило денег. Рабов царь не понял он моего негодования. Отдавали с большой скидкой, я и взял. Да ты посмотри на экраны этила. Большая часть издохнет прямо здесь. Возмутился я, тыкая в открытые подсохшие, а у кого и гниющие раны. Решил некрополь здесь у нас устроить. Твоё величество, он явно обиделся. С нашими крайне скудными средствами невозможно было купить приличных рабов, которые хоть что-то умеют. А поскольку нам нужно было ещё и количество, а не только качество, забрал пленных, которых пригнали на рынок военные. От этого объяснения я прозрел. Так, погоди. Сколько можно было купить рабов, владеющих хоть каким-то навыком? Не больше 10, он покачал головой. Больших воинов давно не было, а нубийцы, которых захватывают в бою, тактически все в подобном состоянии. Те, что целые, уходят по огромным ценам. Да, я покачал головой. А врачи у нас есть? Откуда царь? Он удивлённо пожал плечами. Это нужно звать жрецов богини Сехмет, платить. Никто просто так в такую даль не пойдёт. Тогда большая часть из них сдохнет, причём скоро. Но я и брал их сразу сотню, чтобы хоть кто-то остался в живых, весьма прагматично ответил он. Я вздохнул. С одной стороны, это, конечно, рабы, а с другой я был воспитан в другой культуре. и просто смотреть на умирающих людей притёло моему воспитанию. Для меня все они были в первую очередь люди, пусть и другого цвета кожи. Сомнения и нежелание работать, а также не вмешиваться в происходящее столкнулись во мне с совестью и человечностью. Я никогда не отличался человеколюбием, но смотреть, как мучаются на моих глазах люди, явно сильно страдающие от ран, жары и жажды, оказалось выше моих сил. Совесть победила, Я не смог оставить их умирать, не попытавшись хотя бы помочь. Позови госпожу Иседу и Амонимхеб, мягко приказал я. Поставьте горячую воду, принесите чистую ткань и бритвенные принадлежности, а их пока напоите и загоните в тень. Вот что было, конечно, хорошо здесь. Никто ничего не переспрашивал. Царь сказал надо, значит, надо. Элихмир бросился выполнять приказ. Так что вскоре прямо посреди сидящих рабов которых начали поить кипячёной по моему приказу водой прямо из ковша. Стал булькать большой медный котёл, в который я для дезинфекции опустил ткань и инструменты для бритья, а также блинные иглы для шитья, которые позаимствовал у женщин. Вместо мыла была смесь из золы с жиром. Так что я помыл руки и, разложив на чистом подносе инструменты, ткнул рукой в первого раба, с самыми серьёзными на вид ранами. Тащите этого сюда. Воёмная, с любопытным смотрящая за моими приготовлениями Как впрочем и все вокруг, поскольку не понимали того, что я делаю, быстро сделали требуемое и молчали, уво презрительно смотрящего на меня воина бросили передо мной на циновке. Госпожа Исида, обратился я к матери Тутмоса. Будете мне помогать, а Амонимхеб подавать то, что я прошу. Конечно, бог Монту обеслюбопутством смотрели на меня. А трансмер дело с гнившей плотью и тёк гной. Так что первое, что я сделал, Приказал дать ему выпить большую пиалу вина, а затем военным прижать его к земле. И ещё раз тяжело вздохнув, взял бритву из синайской бронзы, которая нашлась у одного бойца. Резать ею плоть оказалось легко, и отрезал омертвевшую кожу и мясо. А поскольку опыта у меня в этом было ровно 0, то раб очень скоро, несмотря на вино в организме, стал орать от боли. Да так, что я приказал ему заткнуть деревяшкой рот, что военные быстро и главное с радостью сделали. Почистив усерезов плоть со всех гниющих ран, щедро смывая текущую кровь и гной вином, я достал длинную иглу, кипячённую шерстяной нитью, и стал сшивать кожу, чувствуя себя при этом каким-то маньяком из фильма Молчание ягнят. Голова кружилась от вони, сам я едва не подол в обморок от кучи крови и гноя, разбрызганного кругом, но упорство и главное понимание того, что на меня смотрят все, не давали отступить. Закусив губу до крови, я продолжал сшивать раны, А когда закончил, снова залил швы вином, затем намазал их мёдом и стал бинтовать чистыми отрезами льняной ткани. Так, с этим всё. Я с хрустом распрямился, протерев запястья лбом, с которого лился пот. Поставьте им один на всех навес в тени, и всех, кто придут в себя, напоить и накормить. Давайте больше вина первое время. Твоё величество. Трихмер подошёл ближе и осторожно сказал: "Может, вы не знаете, но вино стоит дороже, чем сами рабы". Рихмер, ты хочешь оспорить мой приказ? Я взял бритву в руки, стал подниматься на ноги. Было видно, что ему очень жаль тратить вино на рабов. Но где я тут возьму спирт, подходящий, конечно, гораздо лучше для дезинфекции. "Нет, мой царь", пискнул он и бросился выполнять задание. Оглянувшись по сторонам, я не увидел нигде аммонийхеб. Оказывается, всё это время мне помогала только госпожа Исида. Поинтересовался, где девушка И мне ответили, что она упала в обморок сразу, как только я стал резать раба. Поэтому её пришлось унести в дом. "Госпожа, как вы?" поинтересовался я у более мужественной женщины, стоявшей рядом со мной. "Я продолжу помогать тебе, царь", склонила она голову. "Тогда продолжим". Я повернулся к военным, показывая на следующего раба, который тоже имел плохой вид из-за открытых ран. "Вон того". Приказав слугам почистить и помыть рабочее место, Я снова продезинфицировал инструменты в кипятке и вине и принялся за второго убийцу, затем третьего, четвёртого и потом потерял им счёт. Рихмир, поняв, что мне нужно, тут же выделил в помощь слуг, устойчивых к виду крови. И вскоре я занимался только основной работой, а всё остальное мне подавали, вытирали и убирали. Госпожа Исида была рядом и помогала всё время, пока я работал с рабами. Я давно потерял счёт времени. Я очнулся только тогда, когда вокруг уже горели факелы, а в руки стали попадаться только легко раненные, отнимавшие не больше 5 минут. Настолько я набил за сегодня руку в искусстве шить людей. Мёд виной санитарии, которую я мог обеспечить в данных условиях. Вот и всё, что я мог им предложить из знаний, оставляя всё остальное на волю богов и крепкое здоровье невольно пациентов. Когда больше никого не осталось, я сначала даже не поверил в это. Но бережные руки, подхватившие меня, когда я попытался встать и чуть не упал, поставили меня на ноги, а затем помогли дойти до нила, где я помылся, а также сменил одежду, пришедшую всего за один день в полную негодность. Затем я поблагодарил госпожу Исиду за помощь, и мы расстались, отправившись каждый в своё жилище. Я быстро поел и провалился в сон от усталости.